Глава девятая. Настя. Утром я, как обычно, проснувшись, приняла душ и начала готовить завтрак. Матвей еще спал, и я не удержалась. Надела его футболку. Мне так не хотелось расставаться с его запахом. Футболка как будто продолжает обнимать меня, пока его нет рядом. Я вдруг подумала, надо ее украсть. Когда он уедет, я буду ее носить и вспоминать наши невероятные ночи. От этих мыслей сердце защемило, К глазам подступили слёзы. Так, спокойно. Да, он уедет, он тут ненадолго. Пройдёт месячный курс терапии и отправится домой. Я это знала с самого начала, у меня не было иллюзий. Я так же, как и он, просто хотела немного сойти с ума. Мне это полезно. После шести-то месяцев воздержания я уже почти начала превращаться в старую деву, У меня не было иллюзий, но сейчас они появились, потому что Матвей уже вторую ночь ночует у меня, потому что он забил мой холодильник и как будто обосновался здесь надолго. Он строит мне новую беседку, и всё равно я не должна ни на что надеяться. Не должна, но надеюсь, потому что я женщина, мне 27. Я хочу нормальных отношений, хочу семью. Я слышу скрип двери и шум воды в ванной. Через некоторое время шаги за спиной. Даже по походке слышно, что Матвей прихрамывает, но с тростью уже не ходит, во всяком случае дома. На дальнее расстояние ему, пожалуй, еще тяжело передвигаться без поддержки. Так, это во мне проснулся медик, а я сейчас сексуальная девушка. Матвей приближается. Я изо всех сил втягиваю живот, расправляю плечи, выставляю грудь вперед и улыбаюсь приветливой легкомысленной улыбкой. «Садись, каша почти готова», — говорю я. «Мне так приятно кормить его завтраком. У меня давно не ночевал мужчина. Я так давно ни о ком не заботилась. Я наслаждаюсь каждым мгновением. Но Матвей всё портит. Я что, гусь зерном питаться?» — выдает он. «Не любишь кашу?» — растерянно лепечу я. — Ну да, конечно, вчера я оставляла ему кашу и сырники, и кашу он есть не стал. — Не, а что ты ешь на завтрак? Я тут еще тесто для блинов развела. — Я ем мясо, — рычит Матвей, — на завтрак, обед и ужин. — Ладно, я сейчас. — Кстати, я сегодня привезут мангал, — выдает он. — Вечером у нас шашлык. Он снова остается у меня. По сердцу разливается тепло. Матвей вскакивает со стула, отодвигает меня от плиты. «Отойди, женщина!» Увеличивает огонь под сковородой, на которой я собиралась печь блины, и достает из холодильника бекон. «Сиди, отдыхай», — говорит он. «Я накормлю тебя настоящим диким завтраком». «Диким?» — смеюсь я. «Ночью ты была дикой тигрицей?» — ухмыляется он, вгоняя меня в краску. «Тебе тоже нужно мясо» а потом добавляет с отвращением «Каша, больше никогда не корми меня кашей». Это звучит так, как будто у нас ещё много завтрака впереди, как будто у нас есть будущее. Да нет, он не имел в виду ничего такого, уговариваю себя я. Это просто слова, наше будущее, ближайшие три недели, максимум. Если я не надоем ему раньше, что вполне возможно. Такой мужчина. Чудо, что он обратил внимание на меня. Я любуюсь им. Он сейчас занят. На меня не смотрит, и я могу беспрепятственно разглядывать его упругую задницу, которую прикрывают лишь боксеры, его мощную прокачанную спину, его руки, которые ночью меня обнимали, и шрам на бедре, от созерцания которого у меня щемит сердце. «Нравится?» — внезапно выдает Матвей. «Что?» — смущаюсь я. Я зависла, не заметила, что он обернулся и смотрит на меня. «Да, нравится», — отвечаю я, преодолев неловкость. «А чего тут скрывать?» Матвей удовлетворенно хмыкает, а потом задает неожиданный вопрос. «Это твой дом или ты его снимаешь?» «Мой», — отвечаю я, — «от бабушки достался». Обычно я добираюсь на работу на автобусе, но сегодня Матвей подвозит меня на машине, которую он арендовал на время пребывания в нашем городке. «Высади меня пораньше, прошу я. Пройдусь пешком». «Это ещё зачем? Не хочу, чтобы нас видели вместе». «А тебе не всё равно?» «Нет, мне не всё равно. Ты уедешь, а я останусь». «Да, ты права», — соглашается Матвей. «Не будем портить твою репутацию порочными связями». «Я выхожу из машины. Матвей уезжает». «Мне нужно пройти 500 метров, и они кажутся невероятно долгими, потому что на мои плечи ложится тяжесть разочарования. Вполне предсказуемого, но всё равно непереносимого. Он не возражал. Он уедет. У него нет никаких планов на будущее. А чего я хотела? Что через два дня он предложит мне руку и сердце? Это было бы очень глупо. Но на самом деле, да, уж себе-то я могу признаться». Я хотела именно этого. Я бы согласилась в ту же секунду. Я уже начала придумывать имена нашим детям.